Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Здравствуйте, это Будам с неочередным подкастом. Опять похороны. Я сижу в Америке, а похороны вообще на Украине. На Украине хоронят мою тещу. Теща была очень хорошей женщиной. Она не подходит ни под все эти анекдоты, которые бывают про тёщ моя тёща никогда ничего не говорила она никогда не делала мне замечаний ни одного за много лет нашей жизни совместной женой она никогда мне не сказала что я сделал что-то не так а может я, конечно, и делал что-то не так судьба у неё была не из простых и очень похожа на то, что происходило потом ее дочерью в частности она вообще приехала русская женщина из псковской губернии а муж ее привез украинец привез ее украинец на украину муж и ее там не приняли как сказали приехала кацапюра и сказали в общем не хотели я короче говоря пытались выбросить из дома И в дом не выбросили. Вот она в результате прижилась и прожила долгую жизнь. Муж умер раньше. У нее язык был какой-то смешанный русско-украинский. В основном русский, конечно, потому что она русская. Но все-таки она приняла много из украинского языка. И вот она и умерла пару дней назад. Она моя улетела на Украину. Там все это было сделано. Похороны я имею ввиду. Наблюдаю за тем, как это все происходило. За 8 месяцев у нее была болезнь. И мы пытались отсюда помочь каким-то образом с лекарствами. К сожалению, это не получилось. Это что уродливая страна Украина. Думаю, Россия такая же уродливая. Если в стране нельзя заплатить, чтобы купить обезболивающий человеку, которому тяжело, страна уродливая. Меня удивляет, как Россия хочет э, называться такой сильной державой. Страна, которая не может обеспечить своих стариков, которая не может обеспечить людей больных, которая не может положить людей в больницу, которая не может обеспечить, чтобы людям дали лекарства. Это, конечно, Африка. Где-то там в глубине какая-нибудь африканская держава, которая, знаете, показывает эти племена. Племена танцующие женщины и мужчины раскрашенные, женщины до пояса голые. Вот Россия примерно такая же и Украина тоже. Хотя, конечно, там построили хорошие рестораны. И, и в общем, дорогие магазины. И у какого-то количества людей есть деньги. Но пока вы не можете обеспечить своих э, стариков, пока вы не можете сделать так, чтобы можно было купить лекарства, чтобы человек не мучился, умирающий человек. Эта страна еще, конечно, африканская, слаборазвитая страна. Кроме морфия нельзя найти обезболивающее это ужасно в 21 веке. Ну, тем не менее, тем не менее похоронить получилось хорошо в том плане, что можно было купить все, что нужно купить красивый гроб, можно было заказать и людей и на, и на кладбище все было сделано нормально и после кладбища все было сделано нормально слава богу, по крайней мере, с этой частью было хорошо Но вообще грустная история очень грустная история, жалко мне очень этого человека ну, не что делать судьба все там будем и будем относиться к смерти спокойнее. Теперь еще пару слов буквально о подкастах моих. Этот подкаст, скорее всего, не будет считаться и не будет популярным, конечно. Уже, во-первых, название, во-вторых, зачем мы слушать это. Но хочу сказать, что все равно буду записывать. Записываю я подкасты свои. По одной простой причине, в общем, у меня блог есть тоже, но и подкаст и блог я записываю по простой причине, довольно прозаической. А именно у меня память стала хуже, значительно хуже. И раньше были только подкасты. А, нет, я не то сказал. Раньше были только блоги. То есть я записывал блоги, потому что я боялся просто, что я забуду. Это довольно прозаично звучит, но это была правда. А вот теперь стало все уже более продвинутая и сейчас можно записывать не блоги, я не думаю, не должен сидеть и писать, я могу сесть, рассказать что-то в микрофон и оно запишется. Вот в подкаст я буду записывать, продолжать, как свой действительно дневник, который может быть когда-нибудь мои дети захотят послушать. Потому что, вот я знаю, как моя мама, допустим, папа у меня умер, а мама жива, но вот мама мне рассказала много историй разных, но она никогда ничего не записала. Дай Бог ей много лет жизни, но я не знаю, сколько это продлится, и когда она уйдет, что я запомню из того, что было в ее жизни. Наверное, немного. И поэтому подкастить буду, невзирая на то, меня кто-то слушает или никто не слушает. Может, когда-нибудь послушают, кто знает. Так что будем продолжать это дело. Тема не очень веселая, не очень интересная, но что делать, это жизнь. И будем продолжать. С вами был Будам из Америки. Будьте здоровы, благополучны. Вот за окном гром. У нас здесь идет такой дождь сильный, я не знаю, слышите вы или нет. этот ну, Это ураган, не ураган, но к нам пришел так называемый Хэнна. Ну или Анна, грубо говоря, но начинается с буквы H. Все ураганы и всякие такие... Погодные катаклизмы здесь называются по именам. И имена идут по алфавиту, начиная с буквы «эй», или с буквы «а», потом б и так далее. Так вот, эта Хэнна у нас пришла сюда. Я живу в Нью-Джерси. Здесь редко бывают вот такие серьезные действительно ураганы, как иногда бывает в Майами или где-нибудь там на юге. Но вот дождь очень сильный идет, очень сильный. Ну, завтра уже вот этой Хэнни не будет, будем надеяться. Да. А вам я желаю всего хорошего. Живите долго и и всем вашим родственникам и близким всего хорошего. Пусть они тоже живут долго. Будьте здоровы. Это был Будам из Америки.